Вечная беготня в запуски, Вечная игра дрянных страстишек, Особенно жадности, перебивание друг у друга дороги, Сплетни, пересуды, Щелчки друг другу. Это оглядывание с ног до головы. Послушаешь, о чем говорят, Так голова закружится, Одуреешь. Кажется, люди на взгляд такие умные И с таким достоинством на лице. Только и слышишь, Этому дали то, тот получил аренду. «Помилуйте, за что?» — кричит кто-нибудь. «Этот проигрался вчера в клубе, тот берет триста тысяч. Скука, скука, скука! Где ж тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь?» «Что-нибудь да должно же занимать свет и общество», — сказал Штольц. «У всякого свои интересы, на то жизнь. Свет, общество!»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 «Разве не спят они всю жизнь, сидя? Чем я виноватие их, лежа у себя дома и не заражая головы тройками и валетами?» «Это все старое, об этом тысячу раз говорили», — заметил Штольц. «Нет ли чего поновее?» «А наша лучшая молодежь, что она делает? Разве не спит, ходя, разъезжая по Невскому, танцуя? Ежедневная пустая перетасовка дней». А посмотри, с какой гордостью и неведомым достоинством, отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, не носит их имени и звания, и воображают несчастные, что еще они выше толпы. Мы где служим, где кроме нас никто не служит, мы в первом ряду кресел, мы на у князя Н, куда только нас пускают». А сойдут между собой, перепьются и подерутся точно дикие. Разве это живые, не спящие люди? Да ни одна молодежь. Посмотри на взрослых собираются, кормят друг друга ни радушие, ни доброты, ни взаимного влечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, холодно, чтобы похвастать поваром, салоном, и потом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 Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии. Стараются залучить громкий чин, имя. У меня был такой-то, а я был у такого-то. Хвастают потом. Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь? Что извлеку?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 — Вон и у тебя лицо измято, и ты не бегаешь, все лежишь. — Ни у кого ясного покойного взгляда, — продолжал Обломов. — Все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истинный, благо себе и другим. Нет, они бледнеют от успеха товарища. У одного заботы завтра в присутственное место зайти». Дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, и он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание — сбить с ног другого и на его падение выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной — вот идеал и цель жизни. Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати. И философ Илья?» — сказал Штольц. «Все хлопочут, только тебе ничего не нужно». «Вот этот желтый господин в очках», — продолжал Обломов, — пристал ко мне. «Читал ли я речь какого-то депутата?» И глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Лудовик Филиппе, точно как будто он родной отец ему.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 «Как же прокормить с тремястами душ такой пансион?» «Ну, хорошо. Пусть тебе подарили бы еще триста тысяч. Что ты сделал?» — спрашивал Штольц сильно задетым любопытством. «Сейчас бы в ломбард», — сказал Обломов, — «и жил бы процентами». «Там мало процентов. Отчего ж бы куда-нибудь в компанию? Вот хоть в нашу?» «Нет, Андрей, меня не надуешь»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 — Ноты, книги, рояль, изящная мебель. — Ну, а ты сам? — И сам я прошлогодних бы газет не читал, в Колымаге бы не ездил, ел бы не лапшу и гуся, выучил бы повара в английском клубе или у посланника. Ну, а потом? Потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром, с десертом в березовую рощу.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 «В углу!» — с упреком сказал Штольц. «В этом же углу лежат и замыслы твои служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разработывания неистощимых источников. Твои слова! Работать, чтоб слаще отдыхать, а отдыхать — значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизнью художников, поэтов!» «Все эти замыслы тоже Захар сложил в углу. Помнишь?»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 Я попробую приподнять тебя, может быть, в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть вот тут, с Тарантьевыми и Алексеевыми, то совсем пропадешь. Станешь в тягость даже себе. Теперь или никогда, — заключил он. Обломов слушал его, глядя на него встревоженными глазами. Друг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя.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 За тобой я, может быть, пойду, один не сдвинусь с места. Ты правду говоришь. Теперь или никогда больше. Еще год и поздно будет. — Ты ли это, Илья? — говорил Андрей. — А помню я тебя тоненьким, живым мальчиком, как ты каждый день с причистинки ходил в Кудрино. Там, в садике. Ты не забыл двух сестер?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 Среди енотовых шуб и бобровых воротников, На вечерах, в приемные дни, Где оказывали мне радушие, Как сносному жениху, Гаснул и тратил по мелочи Жизнь и ум, Переезжая из города на дачу, С дачи в Гороховую, Определяя весну привозом Устриц и омаров, осень и зиму Положенными днями, Лето — гуляньями И всю жизнь ленивый и покойный дремотой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 — выдумал Тарантас. — До границы мы поедем в почтовом экипаже или на проходе до Любика, как будет удобнее. А там во многих местах железные дороги есть. — А квартира? А Захара, Обломовка? Ведь надо распорядиться, — защищался Обломов. — Обломовщина! Обломовщина! — сказал Штольц, смеясь. Потом взял свечку, пожелал Обломову покойной ночи